Согласно старому обычаю, любимцы тангры должны были уйти к нему, не пролив ни капли своей драгоценной крови. Бог зачисляет их советниками к себе в свиту. Князь твердо решил послать ему еще одного советника. Будущий приближенный тангры, однако, продолжал ползать у его ног и молить о прощении. Князю пришлось еще раз указать егерям на сук. Они бросились на жреца, и вскоре его тело в ободранных шкурах закачалась на веревке нигде не было покоя и князь велел ехать в плиску чем больше удалялись они от леса тем гуще и мрачнее становились тени в его душе ночь застала их в пути над хребтом всплыла круглая луна и покатилась по вершинам словно медный щит Князю казалось что если он сейчас замахнется мечом и ударит по ней, то по всей земле пойдет звон и все люди поймут его гнев Борис был в ярости на весь этот мир со всеми его богами. Лишь белый конь, не понимая его тревоги, весело ржал. Князь поднял меч на свой народ, и народ на него. Открылась глубокая расселена, и он не знал, чем заполнить ее. Те, кто призван понять и благословить его, чтобы он обрел покой, учили в посланиях, как надо управлять. Ему хотелось закрыть глаза и завыть, подобно одинокому волку. и он сделал бы так если бы не надежда что папа все таки поймет его терзание. миссия должна была привести от него успокоение. фотий жил словно во сне он был во власти чувства что каждое новое утро последнее единственным утешением была анастася он уже не так тщательно прятался когда посещал ее. патриарх осознал истину что все тленно на этой земле. Если уж его благодетель Варда не смог уберечься от врагов, ему это тем более не удастся. Прочитав послание болгарскому князю, Фоти увидел, как далеко оно от жизни. Он писал его в приподнятом состоянии духа, думал, что возвысился над земными страстями и постиг, наконец, большие вечные истины, так как поверил, что Бог единственно ему поручил быть пастырем человеческого стада. Витая в облаках, он и сотворил сие премудрое письмо, чтобы научить уму-разуму некоего князя. Не поняв одного, все, чему он учит, — лишь неосуществимая мечта, ибо когда эта вдохновенная мечта летела, осененная Божьим промыслом, убийцы Варды дерзнули осуществить свои намерения. Все, оказывается, сводилось к одному. Кто опередит? Опередил Василий, более решительный и хладнокровный. Нож был всажен в грудь варды, рука, поддерживавшая Фотия, мертва. Да и только ли она? Не было ни Антигона, ни Петрониса, ни Патрикия Феофила. Все, кто когда-то кормил Василия, были отправлены на тот свет. Бывший конюх не хотел встречаться с людьми, у которых служил, чтобы своим присутствием они не напоминали ему о том, как начал он свой путь наверх. Поэтому Фотий жил будто во сне. из всех хорошо знавших василия остался только он пока наверное василий считает его менее опасным, но он не забудет о нем и не пощадит его фотий испытывал некоторое сожаление о минувших годах сколько ценного времени было напрасно потеряно в борьбе за авторитет империи как он растевожился узнав что князь которого он поучал оказался гораздо практичнее чем думал фотий пока патриарх надеялся на свое послание Тот уже направил миссию к папе, чтобы уничтожить все завоевания Фотия, чтобы унизить его и показать воочию, пока мудрец мудрит, безумный дело вершит. С каким прискорбием встретил патриарх византийских священников, выгнанных из болгарских земель, с какой болью выслушал весть о прибытии епископов Формозы, портуэнского и Павла Популанского в страну, которую он считал своим духовным завоеванием. Папа Николай торжествовал там, где патриарх до вчерашнего дня рассыпал свои премудости. Нет-нет, Фотий не из тех, кто останавливается на полдороги. Пусть завтрашний день будет для него последним, но пока дышит, он не откажется от своих замыслов и не впадет в отчаяние и уныние. Но и время выбрал этот болгарский новокрещенный сын Христовой Церкви. Твердая рука империи безжизненно повисла. Боевой меч Петрониса ржавеет, некому вразумить князя силой. Вот он и приглашает папских людей в свое государство, чтобы осквернить дело, начатое Фотием. Впрочем, все это уже в прошлом, теперь у патриарха другая забота. Прежде чем покинуть патриарший престол, а может и сей мир, он решил предать Николая анафеме. Фотий торопился созвать собор, он хотел, чтобы люди поняли, он не менее силен, чем папа. Послание всем восточным патриархам было уже в пути. Фотий не раз перечитывал его, радуясь силе своего слова. Единственная слушательница, юная Анастасия, должна была только согласно кивать, так как в последнее время он не терпел каких бы то ни было замечаний и возражений. Анастасия понимала его. Чутьем влюбленной женщины она улавливала его постоянное напряжение, натянутое как тетива лука. Он похудел. Волосы поредели еще больше, только блеск глаз оставался прежним, кротким и обманчивым, как поверхность воды в глубоком колодце. В его взгляд она в первый раз окунулась с надеждой найти в нем опору своей любви, но ошиблась. Анастасия прекрасно осознала это, когда Фотия рукоположили патриархом Сколько слез она пролила, пока не склонила его снова посетить ее. Но это прошло. Тогда Анастасия была совсем юной и верила в прочность мужских чувств. Теперь она поняла, что мужчина больше любит похвалы себе, особенно своему уму, чем когда ему признаются в любви и говорят, например, как любимая ждала его, как с нетерпением смотрела в окно. Анастасия ведь совсем не глупа, Фотий уже в возрасте, и ему надо решать множество дел, бороться с врагами, а времени ему не хватает, он все пишет, советует, приказывает, рассылает послание, и даже с ней не сразу отрывается от дневных тревог, упрямо держащих его в своей власти. Она любит смотреть на его лицо с холеной бородой и на палец, прижимающий пергамент. Обычно Фотий читал, откинувшись назад, вероятно, чтобы видеть, слушает ли она. Анастасия знала наизусть все послание, но ничего не говорила, чтобы не обидеть его. Иногда в его голосе слышался гнев, и она вдруг ощущала, что он становится ей ближе, понятнее. Он волновался, а она любила волнение и в человеке, и в природе. Когда патриарх читал, «Болгары, народ варварский и ненавидящий Христа, стали вдруг склоняться к познанию Бога и кротости, они странным образом присоединились к христианской религии. Голос его набирал высоту, лицо озарялось внутренним огнем, и Анастасия видела». как гнев пробивает крепкую кору внешнего спокойствия. Фотий, будто пророк, поднимал палец. Но, о помыслы и деяния, полные лукавства, зависти и безбожие сей рассказ, которому следовало бы быть источником радостных вестей, будет грустным, ибо радости и веселье обратились в горечи слезы. Не минуло и двух лет, с тех пор, как этот народ начал почитать христианскую веру, А мужи, злокозненные и богомерзкие, каким иным словом мог бы определить их благочестивый человек, рожденный мраком, ибо пришли из западных стран, увы, как рассказать об остальном? Эти мужи, подобно молнии или землетрясению, а еще точнее, подобно страшному вепрю, набросились на только что утвердившийся в благочинии и посему робкий еще народ, и зубами, и когтями, сирич, примерами бесстыжего поведения, и извращенными нормами, опустошили возлюбленный и новопосоженный виноградник Господень, насколько им хватило дерзости. Ибо изловчились они развратить болгар и отвести их от правильных и чистых догм и от непорочной христианской веры. Здесь Фотий умолкал, вставал, и Анастасия знала, он не может читать дальше от сильного волнения, вызванного собственным словом. Она предвкушала это мгновение и ласками как бы снимала с патриарха его каждодневные заботы. Так повторялось изо дня в день. Когда его не было, она старалась чем-то развлечься, с неподражаемым терпением ожидая любимого, чтобы все началось сначала. Чтение послания, волнение в голосе, загадочная глубина его взгляда. Предстоящий собор оживил его сердце, поглотил все внимание. Порой Анастасия подозревала, что за рассказами о нем Фотий скрывает другие тревоги, которых ей не следует знать. Всякий раз он не забывал вспоминать, как бы невзначай, об очередном изгнаннике или о ссылке на острова, или о новой жертве, сброшенной с южной стены. В его словах она улавливала страх за самого себя. Она не смела расспрашивать, а он не спешил объяснять ей, от чего рождается страх.